Глава 17. Странности желаний. Любая сделка начинается с обсуждения условий. Каждая сторона, естественно, пытается отхватить для себя максимальную выгоду. Многоуважаемый господин Карпунин почему-то считал, что мне возможности безбедно и беззаботно жить рядом с сыном будет достаточно. Нельзя в его возрасте быть таким наивным. Я делала вид, что слушала его, а сама вспоминала статью, которую прочитала когда-то давно, по поводу импортного кинематографа про супергероев, где все злодеи в итоге оказывались глупыми, непредусмотрительными и до безобразия самоуверенными. Но вот прямо не в бровь, а в глаз. Не позволяла себе смеяться только потому, что Олег Григорьевич свято верил в непоколебимость своей позиции. «У меня паспорт дома», с серьезным лицом, когда обсуждение коснулось темы бракосочетания. Дверь закрыта на ключ изнутри. Даже если вы кого-нибудь туда пошлете за документами, замок ломать придется. Соседи ментов вызовут. Некрасиво получится. Но у него же есть колдуны на побегушках, да. Для них вскрыть замок вообще не проблема. И как я могла об этом забыть? Вот только в квартире у меня живет домовой с характером. А еще там кот Баюн и призрак мертвой ведьмы. А, ну да, колдуны, точно, улыбнулась я. Он так и не понял причину этой улыбки, а я просто представила, как мои замечательные друзья вытряхивают из карпунинских колдунов информацию. А если они догадались, еще и Василия через блюдо на помощь в моих поисках призвать, это же вообще атас будет. Олег Григорьевич не имел намерения выпускать меня из ловушки. Паспорт мне привезут. Торжественная тетенька из ЗАГСа тоже приедет на дом. Пышная церемония нам все равно не нужна, поэтому обойдемся стандартной процедурой. Распишет нас немедленно. Это не проблема». «А вам не жмет то, что у вас настоящая жена тут под боком живет? уточнила я. «Ну так ты за Мирона Карпунина замуж выходишь, а не за Олега?» — усмехнулся он. «И моя настоящая жена уже второй год в коме, так что возражений с ее стороны не будет». «Вот этого я не знала». И того, что Олег Григорьевич Карпунин официально умер от инсульта и уже пару лет благополучно покоится на Мухинском кладбище, тоже. Все гад, продумал. Но свадьба. В ней ведь не было абсолютно никакой необходимости, а Карпунину прямо-таки чесалось на мне жениться. Зачем? «Я лишь делаю то, чего хотел мой младший сын», ответил на этот вопрос Олег Григорьевич. Он любил Леонору Климову, но отказывался от своих чувств из-за обязательств семьи. Он любил тебя даже после того, как ты вышла замуж за человека, который на 20 лет тебя старше. Ревновал, страдал. Тебе он тоже нравился, не отрицай. Сейчас я просто исправляю вашу общую ошибку. Но ведь фактически женитесь на мне вы, а не он, напомнила я. И юридически в свидетельство о браке будет вписано имя Александры Юдиной, а не моё. Это все попахивает не столько пафосом высоких целей, сколько бредом. Бесполезно. Если Олегу Григорьевичу Карпонину что-то втемяшилось, и ему хоть кол на голове тиши. Ну и ладно. Фиктивный брак меня точно не убьет. Не та проблема, из-за которой стоит волноваться. Моего сына домой вернут только после свадьбы. Тоже хорошо. Чем дальше Владик в обозримой перспективе будет находиться от самовлюбленного психа, тем лучше. «Отпустите перевертышей! выставила я единственное дополнительное условие. «Кого?» — непонимающе посмотрел на меня Карпунин. «Лисичек», — пояснила я. «Это духи-перевёртыши, девочки-близняшки, которых здесь когда-то очень давно деревом на смерть придавило. Они никому не вредят, если их не обижать». «А, ты об этих?» — понял, наконец-то, Олег Григорьевич. «Они случайно попали в круг защиты, покусали моих ребят». От пуль не сдохли, поэтому сидят в зачарованных клетках. Порог защиты нельзя пересечь ни с той стороны, ни с этой, поэтому я не могу их выпустить. До сих пор не совсем понимаю, как тебе-то удалось сюда проникнуть, но теперь это уже значения не имеет. Значит, защиту ставили не от центра к внешнему краю, как положено, а по контуру. Дилетанты. Это хорошо. Так точно остались слабые места, и нужно просто их нащупать. И основной узел заклинаний тоже выходит где-то в контуре. Его разрушить, расплюнуть. Мысленно обрадовалась я полезной информации. Если каким-то образом дать понятие нежити, которые находятся снаружи, что мне нужна помощь, они особняк Карпунина с землей сравняют, когда через защиту прорвутся. Но как их на это сподвигнуть? Надежда разве что на Васю с Белёной и не Фёда. «Тогда хотя бы в одну клетку их поместите. Порознь они еще злее станут». Предложила я другой вариант. «Вместе?» — задумался Карпунин. «А клетка не тесновата? Они могут любую форму принимать, хоть белочек, хоть бабочек, хоть крокодилов. Им заклятие на клетках мешает это сделать. Была бы их воля, давно бы уже обратились малярийными комарами и закусали бы вас всех тут». Сердито проворчала я. «Теснота им точно меньше всего бед доставляет». «Я подумаю», — с царственным видом ответил мне господин Карпунин. А меня как раз в этот момент посетила потрясающая идея. Я могу пользоваться колдовской и природной силой. Когда Карпунина не будет дома, могу спереть телефон у Тамары или кого-нибудь из охранников. Слегка подправить заклятие на клетках. Подговорить перевертыш и принять свой естественный человеческий облик. Сфотографировать девочек, запертых в грязных тесных клетках, и выложить это в сеть. Ну, я осталась продумать, как свалить вину за утечку информации на владельца телефона. Главное, чтобы информация вышла за пределы влияния Карпунина. Например, я наизусть помню номер телефона Димы Кочкина, который работает следователем в Тамбове. Детки в клетках, это вам не хухры-мухры. За это кому-то знатно влететь может. Да и в принципе, если очень сильно захотеть, то в пределах только лесного можно набрать доказательств вины Карпуниных во всевозможных преступлениях на несколько, если не пожизненных, то точно максимальных сроков. И еще нужно разобраться, что это за заклятие такое, которым Олег Григорьевич с моим Владиком связаны. Я ничего такого утром, когда ребенок заглянул в спальню, не заметила. Может, Карпонин думает, что я не только глупая и доверчивая, но еще и слепая? Хорошо, я согласна. Наконец-то решилась я. Можно подумать, у тебя был выбор. Самодовольно усмехнулся он. И куда у некоторых людей с возрастом деваются разум и совесть? Откуда у Карпонина старшего столько уверенности в себе? Если он с демонами на короткой ноге, то теперь все можно, что ли? А о том, что на демоническую и колдовскую силу тоже у есть, забыл? «Надеюсь, вы не намерены до скончания времен держать меня здесь в заперти», — уточнила я. «Только до того, как распишемся», — последовал ответ. Нет, все таки с этим браком что-то было не так. И объяснение Карпонин придумал нелогичное и торопился заметно. По счастью, до конца дня у него имелись еще какие-то дела в Ирвинске, а это далековато от Мухина, и самой себе я оказалась предоставлена аж до следующего утра. Было время основательно все обдумать. А ближе к вечеру у меня еще и помощник для обдумывания появился. Нежить все-таки вызвала Васю с помощью волшебного блюда, а он, как самый умный и храбрый, тем же транспортом добрался до меня, задав артефакту простой маршрут к демонице Эленор. Хорошо, что в момент появления Василия внутри защитного круга я только намеревалась принять душ и не успела раздеться. Было что-то около полуночи. Тамара уже ушла спать, но дежурный охранник наверняка наблюдал по мониторам систему видеонаблюдения, чем я занимаюсь. В ванных комнатах, в спальнях и туалетах, к счастью, камер не было. «Вася, блин!» — шепотом пискнула я, отдёрнув вниз футболку, которую как раз собиралась снять. «Да ладно, чего я там не видел?» улыбнулся он. «Говори тише, тут охрана повсюду шастает». Предупредила я и на всякий случай включила душ, чтобы нас не было слышно. «Вася умный, да, но он попался в магическую мышеловку Карпунина точно так же, как и я. Заранее договорился с Беленой, что она вызовет его обратно через десять минут. А мне пришлось разочаровать друга. Выход-то я пока еще не нашла». «Шутишь?» — усмехнулся он. Здесь же защита на соплях держится. Она в три круга и должна быть мощной, но тот, кто ее сделал, либо не сильно напрягался, либо мало смыслит в магии. Было бы все по уму, блюдо не сработало бы. Я отсюда слабые места чувствую. Снаружи заклятие на чистой природной силе построено. Следующий слой – чистой колдовской. А внутренней смешанной сетью зафигачили. Слои конфликтуют между собой и постепенно разрушают друг друга. Поэтому их наверняка регулярно обновляют. Поначалу только природный слой был, поэтому крепкий получился. Короче, если хочешь уйти, я могу тебя прямо сейчас отсюда вытащить». «Не хочу», — возразила я. «У Карпунина хватит ума на Владике отыграться за мое бегство. Он, похоже, в плане мании величия недалеко от своего старшего сына ушел. Их обоих лечить надо. Лучше скажи, зачем ему жениться на мне приспичило? Ни нужды, ни смысла в этом нет. А ему прямо не имётся». Мы немного подискутировали на эту тему в ванной комнате, которая весьма удачно примыкала к моей спальне. И да, отдельную спальню я тоже у Карпунина выторговала. Из ванной я вышла первая, убедилась, что в комнате никого из охраны нет, и закрылась изнутри. Потом позвала Василия, на всякий случай под пологом невидимости. Включила погромче телевизор, и беседа продолжилась. Комната на втором этаже, в окно снаружи не заглянешь, вроде бы все учли. Возможных причин для скоропалительного бракосочетания придумали мало, потому что в законном браке взять с меня нечего. Первое. Карпонин намерен подсунуть мне вместо брачного контракта какой-нибудь пакость в надежде, что я подпишу это, не читая. Да сейчас. Ага. Когда это я подписывалась под чем-то, не глядя? Вторая причина. Наследник. Господину Карпонину нужны империя и династия. Оба сына у него бракованные, но сам он основательно помолодел, поэтому вполне может рассчитывать на потомство. Мой Владик не в счет, потому что усыновленный, а не родной. Тоже так себе теория, потому что я скорее сделаю кого-то евнухом, чем позволю ему хотеть от меня детей. Если он уже взялся тебя сыном шантажировать, то и к этому склонить не побрезгует. Вполне обоснованно заметил Василий. «Перетопчется», — ответила на это я. Ну, и третий вариант проистекал из второго, с учетом моих способностей к магии. Душевная пустота не наследуется, но я же все таки демон, пусть и ущемленный в возможностях. От союза воплощенного демона и простого смертного может родиться... Я даже не знаю, как это правильно называется, но ничего хорошего от такого союза родиться точно не может. Поскольку этот вариант показался нам с Васей наиболее перспективным, обсуждали мы его дольше других. У Артура Карпунина была сделка с Марией, которая хотела стать полудемоном. Олег Карпунин позже заключил сделку с Мегиным, но ее условий я не знаю. И у Марии были с Мегиным какие-то свои дела. Некрасивый вывод напросился сам с собой. В мире демонов сейчас кадровый дефицит. Марии полудемоном никто стать не позволит. Да даже если и позволит, то она все равно будет под постоянным колпаком демонического мира. А вот если она получит возможность переродиться через моего ребенка, то получит все, чего хотела, плюс абсолютную свободу бонусом. Мне этот вариант в корне не нравился, но он выглядел правдоподобно. И, кстати, извращенному желанию Марии насолить мне соответствовал вполне. В новой человеческой жизни она будет дочерью моей Олега Карпунина, у которого обязательства перед демонами. После этого меня можно будет просто убить, но так ведь получится скучно». А вот заставить меня выкормить и вырастить у полудемона — это издевательство как раз в духе Марии. Я вожу знакомство с одним из изначальных демонов, забыла? Успокаивающе улыбнулся мне Василий, когда я заявила, что лучше уж прямо сейчас загреметь в изолятор на том свете и навсегда остаться бесплотным духом. Но нажаловаться демонам идея хорошая. Если наша с Васей догадка подтвердится, Марию по голове за находчивость вряд ли погладят. «Я демон, которому уже больше двух тысяч лет, но мне страшно», — честно призналась я Василию. «Забей!» — отмахнулся он от моей нервозности. «У тебя ужасная привычка все взваливать на себя и тащить этот груз в одиночку. Пока плыви по течению тут, а я разберусь с остальным. Хотя бы раз в своей чудовищно долгой жизни позволь позаботиться о тебе кому-то другому». Власов заботился. Вздохнула я в ответ. «С этим я тоже разберусь», — пообещал Василий. «Если этот твой Мегин смог отменить эффект потери памяти для Карпунина, то попробуем вернуть память и Власову. Он, кстати, нормальный мужик, любит тебя по-настоящему, всей душой. Я буду рад, если успею увидеть ваше воссоединение». Ему даже не пришлось пробивать брешь в защитном барьере, чтобы уйти. Хватило простеньких магических манипуляций, слегка расширивших прореху в слабом месте контура. Вася ушел. А я осталась соответствовать нашему общему плану, в котором мне в кои-то веке была отведена пассивная роль? Плыть по течению точно не мое. Я привыкла действовать, причем, как правило, напролом. Но голова людям дается не только для того, чтобы шапку носить. Иногда ею и думать нужно. Неважно, чего мне хочется. Если начну буянить, могу все испортить. Сиди тихо и не отсвечивай, посоветовал мне Вася перед уходом. Получится ли? Я же психованная? но для моего же блага надо, чтобы получилось».